Семейство вступает в 60-е годы XX -го века. Первую неделю июня во Франции называют «Большой неделей», поскольку с приходом лета центр светской жизни Парижа перемещается в загородные замки, а начало июня – время самых пышных торжеств. В июне 1959 года первым и самым важным событием в парижском свете стал прием, организованный Гидой Ротшильдом в главном загородном дворце семейства – Ферье Съехались все Ротшильды. Не только восстановленный дворец, но его хозяин демонстрировал высшую степень совершенства. Глава семьи стройной, по-мальчишески стремительной, с четким римским профильным, характерным для потомкам Джеймса, 52-летний Ги был непроницаемо загадочен и безукоризнен во всем настоящий барон Ротшильд, и в то же время безоботно бесцеремонен. Он чем-то напоминал венского Луи, когда преподнес почтеннейшей публике пикантный и сенсационный сюрприз. Разумеется, сенсация была высшего разряда. Гиде Ротшильд развелся со своей первой женой Алике, чтобы жениться на графине Марии Елене Ванзулин Николае, которая также рассталась со своим первым супругом. Мария Елена происходила из боковой ветви Ротшильдов, возникшей в результате такого же спорного брака. В обоих случаях проблемы возникали из-за принадлежности супруги к католической церкви. Ей пришлось оставить пост президента еврейской общины Франции. Графине Николае требовалось получить согласие на брак от самого папы, привилегия, предназначенная для межконфессиональных браков в высших эшелонах общества. Католическая церковь иногда чрезвычайно редко давала разрешение на союз католички и иудея. Впервые за всю историю семейства глава дома брал в жены женщину не-иудейской веры. Правда, с точки зрения ортодоксального иудаизма были кое-какие смягчающие факторы. Сын Марии Елены и Ги Эдуард воспитывался в иудейских традициях. Сам Ги ни в коей мере не изменил своей вере и продолжал выполнять ряд общественных обязанностей. Он остался во главе объединенного в Еврейского фонда социальной помощи. Ги делил вместе со своими кузенами труды и радости, связанные с их принадлежностью к аристократии. Будучи блестящим дипломатом, Ги представляет семейство на всех государственных мероприятиях. Он содержит конный завод в Нормандии, конюшни в Шантильи и выставляет своих лошадей на скачках. В качестве главы французского дома барон общался с главой государства генералом де Голем. Жорж Помпеду, главный финансовый советник Республики Предеголе, был в свое время правой рукой Ги де Ротшильда. Между великим генералом и главным банкиром существовали прочные дружеские связи. В архиве Ги хранится фотография, свидетельствующая о том, что однажды на охоте в имении генерала он застрелил 49 фазанов. Кузен и партнер ГИ барон Элли стал, пожалуй, самым агрессивным членом семейства и проявлял ярко выраженные диктаторские замашки. Одна из подружек его холостяцких дней назвала его Бербером, и это прозвище прижилось. Оно было справедливо хотя бы потому, что Элли управлял нефтяными проектами банка в Сахаре. Что касается частной жизни, то Элли был ярким поклонником спортивной жизни. Раз в неделю он обязательно играл в поло то в Англии, то в Испании, а также охотился, хотя не так часто во Франции, Австрии, Африке. Его брат Ален стал яхтсменом, спокойный и молчаливый, типичный барон. Ярый консерватор, вращающийся в самых высших сферах французского общества, говорили, что он типичный син-жерменец. Ален в то же время возглавлял еврейскую общину Парижа. Такое сочетание уникально даже для Ротшильдов. Лондонский дом Ротшильдов является английским в полном смысле этого слова. Его представителем присущи все характерные черты английского нобилитета. Если французские Рочельды демонстрируют блеск, обаяние и атлетизм, свойственные высшему свету, то английские Рочельды, кажется, считают, что этот блеск и суета не совсем для них. Кажется, их хромосомы содержат больше того наследственного вещества, которое отвечает за приверженность традициям. Если парижские Рочельды худощавы и изящны, как герои любовники французских комедий, то лондонцы, несмотря на их кембриджский акцент и прекрасно сшитые, носил Роу костюмы, больше напоминают о том германском раввине, который хотел стать Майер Амшель. Разумеется, английские Ротшильды отнюдь не чужды спортивным занятиям. Например, старший партнер лондонского банка Эдмунд – заядлый рыболов, который побывал со своим снаряжением во всех частях света. Его брат Леопольд – моряк, а кузен Ивлин содержит команду игроков Пола – кентавры, которые не уступают командам принца Филиппа и кузена Элли. Но их атлетизм и общительность по своим проявлениям кардинально отличалась от таких же качеств парижских родственников. Скажем, по своему положению, глава лондонского дома Эдмунд должен был состоять членом ряда престижных закрытых клубов. Он действительно стал членом, но отнюдь не тем, всего двух – Уайт и Сейн Джеймс. И он, и его брат, и его кузен имели такие же права на баронский титул, как и парижские Ротшильды, но предпочитали быть просто господами. Они ездили только на машинах среднего класса, которым управляли лучшие водители Лондона, и ездили не спеша, не привлекая внимания толпы. Все английские банковские Ротшильды были сдержаны, лаконично и всячески избегали публичности. Они могли поддерживать тесное знакомство с председателем правления крупнейшего британского таблоида, но им не пришло бы в голову поинтересоваться репортерами этого издания. Или другими словами, они взяли на себя тяготы общественной жизни и отринули ее показную сторону. Известность Ротшильда чувствовалась еще сильнее на фоне отсутствия информации об их частной жизни. Но факт остается фактом. В Экспери, на рояле Эдмонда среди портретов гостей стояла фотография королевы Елизаветы и Филиппа. В то же самое время именно английская ветвь дома Ротшильдов производит наиболее эксцентричных отпрысков так называемых небанковских Ротшильдов, которые выбирают нетрадиционные пути. В 60-х годах список оригиналов возглавлял лорд Виктор Ротшильд, первый из досточтимых лордов Ротшильдов, отринувших ремесло финансиста. Член Палаты лордов Пер и представитель партии лейбористов, он также стал учеником и последователем Тедди Уилсона, известного джазового музыканта, а также неординарным ученым-биологом. Виктор Ротшильд досконально изучил сексуальную жизнь и технику любовных утех клопов, пауков и пиявок. Его старшая сестра Мириам стала соавтором фундаментального труда в области паразитологии с захватывающим названием «блохи, глисты и кукушки». А сын Мириам прославился тем, что в возрасте 12 лет, отправившись погостить к другу в Австрию, захватил с собой сложный аппарат, Снабженной лампой синего света. Как он объяснил удивленным хозяевам, это было его собственное изобретение, представлявшее эффективное устройство для отлова самок моли. Его тетка Катлин Ника Ротшильд, де младшая сестра лорда Ротшильда, проявила совершенно другие наклонности. Она жила в небольшом городке в штате Нью-Джерси. Один благородный композитор посвятил ей сочинение, названное в ее честь Ника Блюз, Впоследствии Нику осудили за хранение марихуаны на сумму 10 долларов. Филипп де Ротшильд, обосновавшийся во Франции в своем имении Мутон, был тем не менее представителем английской ветви семейства. Для Винца своих виноградников он заказывал этикетки у величайших художников XX века. Для него рисовали Пикассо, Брак и Дали. У него есть своя собственная планета – Филиппа, которую он купил у открывшего ее венгерского астронома. Его любимый пес дворняжка-Бикуй. Несмотря на свое скромное происхождение и скандальную, явно ненормативную кличку в мягком переводе по тоскун, он ест из серебряных мисок, а подает ему лакей в белых перчатках. За всю свою историю семейство не явило мира ни одного плейбоя конечно, если не считать покойного Мориса, но даже наиболее эксцентричные Ротшильды демонстрируют редкую целеустремленность и трудолюбие. Лорд Роджель получил награду за участие во Второй мировой войне. Об этом было рассказано в девятой главе. В мирное время он стал одним из выдающихся британских ученых и трудился на посту помощника директора по научной работе на факультете зоологии в Кембридже. Что же касается вопросов, так или иначе связанных с еврейством, то и тут этот бродяга и отщепенец проявил редкую ортодоксальность. В 1938 году, Он направил папе римскому письмо с выражением протеста против преследования евреев нацистами. Письмо было написано на латыни, и на латыни был составлен ответ папы, в котором тот разделял чувства лорда Ротшильда. Вместе с вдовой Джимми Ротшильда и молодым бароном Эдмондом лорд создал фонд памяти старого барона Эдмонда с труднопроизносимым названием AGIMG – Эдмонд Джеймс Ротшильд Мемориал Групп для финансирования научных исследований в Израиле. Миллион долларов был выделен научно-исследовательскому институту Вейцмана в Тель-Авиве. Большие суммы были направлены на финансирование археологических экспедиций. Кроме того, фонд выделил 3 миллиона долларов на реконструкцию здания Кнессета. Сестра Лорда стала настоящей баронессой джаза. Она поддерживала морально и материально многих прекрасных джазовых музыкантов, от которых отвернулся официальный шоу-бизнес. Она учредила фонд Ротшильда для бедствующих талантов. Среди подопечных был Телонион Смонг, Чарли Бёрд Паркер, величайший музыкант «Новой волны» умер у нее на руках. Что же до барона Филиппа, то с его полным правом можно звать серым кардиналом Французской республики. Его любимый пес неоднократно был свидетелем знаковых встреч, проходивших гостиной его хозяина. Поздно ночью, когда усталые слуги расходились по домам, салон на авеню Де Иена превращался в центр политической мысли Европы. Здесь, принимались судьбоносные решения, именно здесь министру иностранных дел Франции удалось убить Генри Льюиса, изменить свое мнение относительно проблемы Алжира. Именно здесь глава социалистической партии Франции уладил отношения с ведущим комментатором масс-медиа. В Мутоне барон предается сельским радостям, выращивает превосходный виноград. Мутон постоянно соревнуется со своим кузеном, владельцем не менее роскошных виноградников Лафит. Вместе с женой-американкой Барон основал в Мутоне уникальный музей вин. У Филиппа было три огромные кровати специальной конструкции. Одна в Парижском дюплексе, вторая в замке, который он снимал на лето, в Хессел-Лагере в Дании, и третья в его собственном замке посреди виноградников. Филипп чрезвычайно динамичен, но его динамизм всегда имел горизонтальный характер. Он не только спал в горизонтальном положении, Он также ел, руководил, контролировал, поучал, беседовал по телефону и отвечал на письма и телеграммы. Барон работал, раскинувшись на подушках. Кристофер Фрай попросил его перевести свои пьесы, которые, следует отметить, написаны с использованием чрезвычайно сложной лексики на французский. Барон взялся за дело с типичным ротшильдовским усердием и прилежанием. Он немедленно засел, а вернее сказать, залег за работу. Пять лет упорного труда и в 1960 году Перед судом критики предстал первый том, за ним последовал второй. Переводы Фрая – это не единственная связь барона с миром искусством и театра. Филипп – автор романа-сказки «Серебряное крыло», которым посвятил своей дочери Филиппине. Филиппина выросла, стала известной драматической актрисой в комедии францез, полюбила директора этого театра и вышла за него замуж. С ее сказочной свадьбы и начался наш рассказ о семействе, который теперь плавно переходит к описанию женской линии.